опубликовано на английском в переводе Алана Майлса и Бродского пьеса Мрамор. Публикации в периодике Континент 1985, номер 45. Я входил вместо дикого зверя в клетку. бюст Тиберия. Приветствую тебя 2000 лет спустя. Прилив в северной части мира я отыскал приют. На выставке карла виллинка почти пейзаж количество фигур муха пока ты пела осень наступила в италии и я когда-то жил в городе где на домах росли народ и земля номер 3. иерусалим 85 -й. поэма исака авраам идем исаак чего ты встал идем харперс февраль 85 -го. перепечатано из тлс август 24 84 -го. Дизармэймент, Delusion. Триквотерли, 63 весна, 85-го. Перепечатано стихотворение «Загадка ангелу». Мир, одеял, разрушен сном. Из Триквотерли. Номер 18, весна, 70 Нью-Йоркер, номер 11 6 мая, 85-го. Автоперевод на смерть друга. Имя реку тебе, потому что не станет за труд. Нью-Йоркер, номер 33, октябрь 7, 1985, глотеенкор. С thought the mercury under its tongue, it won't. Написано на английском. T.L.S. Октябрь 11, 1985. Letter to an archaeologist, citizen, enemy, Mama's boy, circle atter. На английском и автоперевод. То не муза воды набирает в рот. ТЛС. Декабрь 27-е, 27.85. Varation in V. Birds flying above the retreating army. Книги. В Польше вышел сборник в переводах Виктора Ворошильского, Станислава Баранчика и Анжея Дравича. На немецком языке вышел сборник стихов в переводе. Феликса Филиппа Ингольда. 10 марта умирает Черненко. К власти в СССР приходит Горбачев. Начинается период перестройки, дезинтеграции советской системы. 1986 январь. Бродский в Белфасте. Смотри в английское стихотворение «Belfast Tune». «Here is a girl from a dangerous town». 16 января. Датировано предисловие к антологии русской поэзии 19 века составленный совместно с Алленом Майерсом «An Age Ago – A Selection of 19th Century Russian Poetry». Март. Начатое стихотворение посвящается стулу. Март на исходе. Радостная весть. Законченная в 1987 году. 19 мая. Письмо Бродскому, извещающее его о предложении присвоить ему звание Andrew Mellon Professor of Literature в колледже Маунт-Холлиокк. Июнь. Во Франции, где познакомился с пианисткой Елизаветой Леонской. 30 июня. Во Флоренции вместе с Чесловым Милошем участвует в симпозиуме. Живет в гостинице «Боглеони». 13 июля. Приехал в Рим. Откуда уехал в Париж и потом в Лондон. 2 октября. В Лондоне дал интервью для телевидения Иэну Гамильтону. 14 ноября. Выступление Бродского вместе с Марком Стрендом и Говардом Моссом в музее Гугенхейма в Нью-Йорке. опубликованы в переводе Изабеллы Мизрахи в журнале «Слово» World 1996, номер 20. И в журнале «Иностранная литература» 1996, номер 10, в переводе Елены Касаткиной. Стихи 1986 года. В этой комнате пахло трепьем и сырой водой. Примечание к прогнозам погоды. Аллея со статуями из затвердевшей грязи. Реки. «Растительность в моем окне. Зеленый колер». Послесловие. «Годы проходят. наборы бурой стене дворца». Только Петл знает, что значит «сгореть дотла». Возможно, написано в июле 87 -го года. А в этой маленькой комнате все по-старому. Элегия. Прошло что-то около года. В английском сборнике «Collected Poems in English». Датируется 1985 годом. Стихи на английском. «Belfast tune. Here is a girl from a dangerous town». History of the 20th century, a roadshow, Lady and gentlemen and the gay. Переводы. Стихотворение Хлебникова «Зоопарк», смотри ниже. Проза. In a room and a half. The New York Review of Books. Февраль 27, 1986. Spoils of War. В переводе Сумеркина, под названием «Трофейная» включено в сочинении Иосифа Бродского, а также опубликовано в парижском Вог. Декабрь 1986, январь 1987. «The Meaning of Meaning. рецензия на сборник стихов Хлебникова. «The King of Time» — «Selected Writings of Russian Future. Хлебников. «New Republic» — номер 3. Январь 20, 1986 в рецензию включен перевод Бродского стихотворения Хлебникова «Зоопарк». Обмен письмами между Бродским и Бароном по поводу переводов Хлебникова на английский «Translating Хлебников New Republic», номер 10, март 10, 86 -го. «A place as good as any, the time lectures of human values». Два абзаца на обороте английского перевода книги Юза Олешковского «Congrove». Публикации в периодике «Cross Currents – A Yearbook of Central European Culture» номер 5 1986 литовский «Ноктюрн» переводили Линн Коффин и Сергей Шишкова. Там же перепечатанная эссе Милана Кундера о Достоевском и ответ Бродского «Why Millan Kundera is wrong about Dostoevsky?» Почему Милан Кундера не прав относительно Достоевского? вашингтон пост Ворд, World, 4 мая 1986-го. Talking with you, Олешковский. В переводе Антона Нестерова эта беседа включена в Бродский книга-интервью. Москва, Захаров, 2005 год, составитель Полухина. Страна и мир, 1986 номер 7 июль. Эссе «Муза плача» в переводе Тёмкиной. Партизан Review, номер 3 осень. 1986-го, History of the 20th Century, A Roadshow, Lady and Gentleman and the Gay. Книги в Америке вышел сборник эссе Бродского на английском, Less Than One, Меньше самого себя, Нью-Йорк, Farris, Traus and Giro. 1986 -й. В этом же году книга была издана издательством Penguin Books в Англии и Канаде. В Швеции в переводе Бента Янгфельта вышел сборник Эссе Бродского, 1986, Уоллстром, Винстрант. В Италии в переводе Джованни Бутафава издан сборник стихов Поэзи 1972-1985 Милано, Адельфи Эдициони, 1986. -й. В США вышел второй том антологии новейшей русской поэзии «У голубой лагуны» под редакцией Кузьминского, в которой включены стихи Бродского, похороны Бобо и станции «Ни страны, ни погоста». 26 апреля. Чернобыльская авария. Серия взрывов разрушила здание 4 энергоблока Чернобыльской АЭС. 1987. Январь. В США Национальная ассоциация литературных критиков отметила сборник С. Бродского «Less than one» престижным призом «The National Book Critics Circles Award». 21 января. Бродский вышел из Американской Академии Искусств в знак протеста принятия в нее Евгения Птушенко. Его заявление опубликовано в тот же день в газете «Новое русское слово». Весна. Закончил, посвящается стулу. Март на исходе. Радостная весть. 1986-87. Март в больнице. Коронарная ангиопластика. Апрель. Бродский встречается в Америке с поэтом Олегом Чухонцевым, редактором отдела поэзии журнала «Новый мир». 1 мая. Подарил Борису Мессереру пьесу «Мрамор» с надписью «Дарю вам эту книгу, сэр», она не об СССР. Июнь. Выступление в Германии, в Гамбурге и в Западном Берлине. Смотри Ландвер-канал. Берлин. Июнь. В издательстве «Ардис» вышел сборник стихов «Урания», второе издание в 1989 году. Конец июня-июль. Бродский в Венеции. Живет в пансионе Сегусто. 7 июля. Поездка в Падую с Анной Лизой Аллева для осмотра фресок Джотто в капелле Скровеньи и церкви Сан-Антонио. 15 июля. Уезжает поездом в Париж. 20 июля. Возвращается в Нью-Йорк. 30 июля. Выступление в Колумбусе, штат Огайо. Осень в Париже. На поэтических чтениях в Институте славяноведения которые легли в основу фильма о Бродском Виктора Лупана и Кристофа де Понфили. 22 октября. Ленч с Джоном Лекарде в китайском ресторане в Хемстеде, Лондон, где Бродский получил известие о присуждении ему Нобелевской премии. 24 октября. Выступление в русской программе BBC. Ноябрь. Выступление в университете МакГилл, Монреаль и в университете штата Айова. Декабрь, первая публикация стихов Бродского в советской прессе после 1967 года. «Новый мир» в декабрьском номере публикует подборку стихов «Одиссей, телемаку, мой телемак, Троянская война». Письма римскому другу, нынче ветреной волны с перехлёстом. Письма династии Минь, скоро 13 лет, как соловей из клетки. Новый Жюльверн, безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна. Осенний вечер в скромном городке, неоткуда с любовью, нацестого мартабря. 10 декабря. Король Швеции Карл 16 Густав вручил Бродскому Нобелевскую премию по литературе. Декабрь. Встреча с мэром Нью-Йорка Эдвардом Кочем в Сити-Холл. 13 декабря Нью-Йорк Таймс напечатала заметку об этой встрече. 13 декабря. Первая после 1972 года встреча с Кушнером в Вашингтоне. 24 декабря. Рождественская звезда. В холодную пору, в местности, привычной скорее к жаре. Другие стихи 1987 года. Кончится лето, начнется сентябрь, разрешат отстрел. Назидание. Путешествие в Азии, ночую в чужих домах. Есть дата, 86 Ария. Что-нибудь из другой. Вечер, развалины геометрии. Жизнь в рассеянном свете. Грохот цинковой урны, опрокидываемой порывом. Из Парменида. Наблюдатель, свидетель событий, войны в Крыму. Как давно я... Топчу. Видно? По каблуку. Опубликовано в 1980 году, последняя редакция 87 -го года. На Виа Джулия. Колокола до сих пор звонят в том городе Теодора. Ночь, одержимая белизной кожей. Посвящение. Не ты, читатель, не ультрамарин. Стрельна. Боярышник, захлестнувший металлическую ограду. Те, кто не умирают, живут. Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве чем больше черных глаз, тем больше переносец. Я распугивал ящериц в зарослях чапараля. Богатель. Помрачение июльских бульваров, когда точно деньги во сне. Послесловие. Годы проходят на буры стене дворца. Неопубликованные стихи. Город, где двери боятся своих ключей. Проза. Вступительное слово. На вечере поэзии Белла Ахмадулина для студентов Амхерст-колледжа, штат Массачусетс. Напечатано в переводе Кулле в литературном обозрении. 1997, номер 3. Перепечатано в литературной газете. 9 апреля 1997. Парижскому форуму «Литература без границ. Русская мысль. 87-27 ноября». Нобелевская лекция 1987 года. The New York Review of Books. Январь. 21 88 -го. A Cambridge Education Times Literary Supplement январь 30 87 -го. The condition we call exile New York Review of Books 21 номер 21 января 88 -го. Переводы Slave come to my service перевод на английский шумерского стихотворения написанного во втором тысячелетии до нашей эры и известного среди ученых как пессимистический диалог». Публикации в периодике. «Континент», 87 номер 51 «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве», «Ночь, одержимая белизной», «Богатель», первое «Помрачение юрских бульваров, когда точно деньги во сне», второе «Города знают правду о памяти об огромности лестниц», Третье, разрастаясь как мысль облаков о себе в синеве, я распугивал ящериц в зарослях Чапараля. Барбизон Террас, небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне. Те, кто не умирают, живут, посвящение. Ни ты, читатель, ни ультрамарин. Чем больше черных глаз, тем больше переносец. Как давно я топчу, видно по каблуку. Вечер развалины геометрии. Резиденция, небольшой особняк на проспекте Сардонапала. Жизнь в рассеянном свете, грохот цинковой урны, опрокидываемой порывом. Ария, что-нибудь из другой. Джулия. колокола до сих пор звонят в том городе Теодора. Ты узнаешь меня по почерку в нашем ревнивом царстве. Элегия, прошло что-то около года, я вернулся на место битвы. Из Парменида наблюдатель, свидетель событий войны в Крыму. Замерзший кисельный берег, прячущий в молоке. В этой комнате пахло трепьем и сырой водой. Послесловие. Годы проходят на буро стене дворца. Стрельно. Боярышник, захлестнувший металлическую ограду. Мысли о тебе удаляется, как разжалованная прислуга. Континент. 1987 номер 54. Кончится лето, начнется сентябрь, разрешат отстрел. Аллеи со статуями из затвердевшей грязи. В этой маленькой комнате все по-старому. Назидание. Путешествие в Азии, ночью в чужих домах. Только пепел знает, что значит сгореть дотла. Вестник. 1987, номер 151. Март. Сретенье. Когда она в церковь впервые внесла. Замерзший кисельный берег, прячущий в молоке. Русская мысль. 1987, 20 ноября. Пятая годовщина. Падучая звезда темпачи астероид. Письма династии Минь. Скоро 12 лет, как соловей из клетки. Митинг-журнал. 1987, номер 17, сентябрь-октябрь. Шведская музыка. Когда снег заметает море и скрип сосны. Новый Жюльверн. Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна. Помнишь свалку вещей на железном стуле? Осенний крик ястреба. Северо-западный ветер его поднимает над. Стрельно. Боярышник, захлестнувший металлическую ограду. Чем больше черных глаз, тем больше переносец. «Русская мысль», 1987-27 ноября. Приветствие Бродского Парижскому форуму «Литература без границ». Митинг-журнал, 1987, номер 1987-18, ноябрь-декабрь. Нобелевская лекция. Литовский ноктюрн Томасу Венслова. Автопереводы стихов. И пятая годовщина, 4 июня 1977-го. «Падучая звезда», темпачи астероид. «The New Yorker». Номер 49, январь 26, 1987. Автоперевод Келло Мяки», заблудившийся в дюнах, отобранных у Чухны. ТЛС, май 29, 1987. Автоперевод ⁇ Я входил вместо дикого зверя в клетку ⁇ The New York Review of Books, 25 июня 1987. Бюст Тиберия. Приветствую тебя, 2000 лет. В переводе Алана Майерса. TLS, 26 июня 87-го, ex -voto, something like a filth in Hungary, but without. Написано на английском 83-м и автоперевод Элегия. Прошло что-то около года, я вернулся на место битвы. The New Yorker, 13 июля 1987, Белфаст Тьюн. Here is a girl from a dangerous town. Написано на английском 1986 и перепечатано в A Rage for Order. Poetry of the Norton Island Troubles. Belfast the Blackfast Press. 1992. The New Yorker. Август 3. 1987. Эклога. Летняя. Вновь я слышу тебя, комаринная песня лета. Переводят Джорджа Клайна. The New Yorker. Номер 31. Сентябрь, 21, 1987-го. Автоперевод «Полонез. Вариация». «Осень в твоем полушарии кричит хурлы». «The New Yorker». Номер 33. Октябрь, 5, 1987 автопривод Автоперевод «Октябрьская песня. Чучело перепелки». «Вашингтон-Пост». Октябрь, 23, 1987 Автоперевод «Я не то, что схожу с ума, но устал за лето». «TLS». Октябрь 30 87 -го, послесловие «Годы проходят на бурой стене дворца» в переводе Джейми Гамбрел с автором под псевдонимом «Хаддлстоун». Лос-Анджелес Таймс, октябрь 31 87 «To please a shadow». «The New Yorker», 38 ноябрь 9 87 автопривод «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга». «The New York Review of Books». 19 ноября 87. -го. Slave come to my service. Invocation from the Sumerian Slave come to my service. Yes, my master. Yes. В в издательстве Ардис вышел сборник Урания. В Швеции в переводе Бента Янфельта вышли пьеса Мрамор и сборник стихов. В Финляндии вышел сборник Эссе в переводе Калеви Нютая и Every Си Карла в Испании в переводах Росера Бердаги и Эстебана Римбо-Сауры вышло два сборника эссе. В Кракове вышли эссе Бродского в переводе Анны Гусарской. В Варшаве вышли эссе Бродского. Во Франции в переводах Мишеля Окутюрье, Жоржа Нева, Вероники Шильц и других вышел сборник стихов поэмы 61 87 В Италии. Вышло два сборника прозы Бродского в переводе Джильберто Форти. В Мюнхене и Вене вышел сборник эссе. В Испании вышел сборник эссе Бродского. В Голландии в переводах Чауза Тиммера. В Корее вышел сборник эссе в переводах Суи Йон Хвана. 1988. Январь. Бродский в Венеции. 15 февраля. Вечер с Иосифом Бродским в Кембридже, штат Массачусетс. Участвуют Дерек Уолкотт и Шеймус Хинни. Хини читает стихи, посвященные Бродскому. Зима. Юс Олешковский привез Хейфица в Амхерст в гости к Бродскому. 6 марта. Симпозиум, посвященный поэзии в колледже Маунт-Холляк. 20 марта. Бродский на две недели прилетел в Рим. Жил сначала в гостинице «Плаза», затем у поэта Карла Карфичиоли на набережной Тибра. 8-9 апреля выступление в университете Райс, Хьюстон, штат Техас. 12 апреля в Ленинграде во дворце театральных деятелей на Невском проспекте состоялся первый с начала перестройки открытый вечер, посвященный поэзии Бродского. 15 апреля вместе с Дереком Уолкотом выступает в Гартвицком колледже в Нью-Йорке. 22 апреля выступление в Ельском университете. 25 апреля в Институте ядерной физики в Гатчине состоялся вечер, посвященный Бродскому. Выступали Азадовский, Гордин Найман. Весна. Вышел третий английский сборник стихов Бродского «Ту Урания» — «Курани». Май. Речь на выпускной церемонии в колледже маунт Холиок. 16-17 мая Бродский принял участие в конференции писателей в Лиссабоне. Среди участников поляки Чеслов Милыш и Адам Загаевский, Чех Иван Клима, сербский писатель Данило Киш, москвичи Анатолий Ким и Татьяна Толстая, русские писатели-мигранты Сергей Довлатов и Зиновий Зинник. Смотри открытка из Лиссабона. Монументы событиям, никогда не имевшим места. 18 мая в Турине. Речь на открытии первой книжной ярмарки «Как читать книгу». опубликовано в New York Times Book Review. 12 июня 1988. 24 мая. Консул Ирландии в Нью-Йорке устроил... В своей резиденции вечер в честь дня рождения Бродского. 27-30 мая. Конференция в Дублине, Ирландия. 15 июня. Принял участие в первой международной конференции писателей в Дублине. Смотри дискуссию поэта за круглым столом с участием Бродского, Дерека Уолкота, Шеймуса Хини и Леса Марри. В сборнике Бродский книга-интервью. 18 июня. Выступление в Лондоне вместе с Дереком Уолкотом. 30 июня. В Лондоне Бродский с Анной Лизой Аллева Живут в доме отсутствующих Альфреда и Ирены Брендель в Хемстеде. Вместе навещают Лис Эллиот Робсон в Брайтоне. Июль вернулся с Шеймусом Хини в Дублин на церемонию вручения почетной докторской степени Дерку Уолкоту в Тринити колледж. 15-21 августа поэтические чтения на Готтенбергской книжной ярмарке в Швеции. С этого года по 1995 Бродский бывал в Швеции каждое лето. 21 августа умер Геннадий Шмаков. Смотри стихотворение памяти Геннадия Шмакова. Извини за молчание. Теперь осень, стихи «Дождь в августе». Среди белого дня начинает стримглав «Смеркаться» и... Выступление в Сан-Франциско и Торонто, Канада. 18 сентября. Встреча в Нью-Йорке с Евгением Рейном после 16-летней разлуки. 29 сентября. Выступление Бродского на вечере Рейна в культурном центре мигрантов в Нью-Йорке. Текст выступления опубликован в журнале «Стрелец». 1988, номер 10. Октябрь, в Париже. 12 октября. Выступление в университете Браун, штат Рот-Айленд. 17 октября. Выступление в литературном клубе. 29-я улица. В этот же день в Инграде состоялся вечер, посвященный Бродскому с участием Азадовского, Тищенко, Грудининой, Уфленда и других. 18-20 октября. Выступление в Белграде на форуме «Литература в изгнании» Пен-клуб Югославии. Среди участников Генрих Сабгир, Владимир Войнович и Юрий Мамлеев. Выступление опубликовано под заголовком «A cat and a half» – «полтора кота». 22 октября. участвуют в коллоквиуме в Международном философском колледже в Париже. 26 октября. Творческий вечер Бродского в Парижском институте славяноведения Бродский приехал в Париж для участия в Международном коллоквиуме «Словесность и философия», где вместе с ним выступали Чеслав Милыш, Лешек, Колоковский и другие. 28 октября, 1 ноября. Выступление в Амстердаме. 8 ноября. Встреча с Андреем Сергеевым в Нью-Йорке. 9 ноября. Вступительное слово Бродского на вечере Александра Кушнера в Бостонском университете. Напечатано в качестве предисловия к английскому сборнику Кушнера. 11 ноября. Встреча с Кушнером, Рейном и Татьяной Толстой на квартире переводчика русской поэзии Кэрол Уланд в Нью-Йорке. 12-16 ноября выступление в Сан-Франциско. Ноябрь, под вопросом, совместный вечер Бродского и Рейна в колледже Вассар. Бродский читал стихи отвечал на вопросы в первом отделении. Рейн во втором присутствовало более 400 человек. 16 ноября. Приглашение от Рональда Рейгана на ужин в Белый дом. Отклонено по личным причинам. 20-22 ноября. На съемках посвященного ему фильма «Median Space. Сума, сводящее пространство» в Нью-Йорке. Осень. Бродский стал совладельцем вместе с Барышниковым и Капланом ресторана «Русский самовар» на 52-й улице Нью-Йорка. 2 декабря. Выступление в колледже Джонсон, штат Вермонт. 7 декабря. Выступление в публичной библиотеке Сан-Франциско. 18 декабря. Выступление перед студентами Мичиганского университета «Речь на стадионе» впервые опубликовано под названием «Some Tips – Мичиган Today» февраль 89-го. Одновременно Бродском присуждена почетная докторская степень. 25 декабря бегство в Египет. Погонщик возник неизвестно откуда. Конец декабря прилетел в Рим, поселился в гостинице «Вилла Аурелия» рядом с Американской академией. Другие стихии 1988 года «Кентавры 1». Наполовину красавица, наполовину софа, в просторечии софа. Кентавры 2. Они выбегают из будущего и, прокричав напрасно. Кентавры 3. Помесь прошлого с будущим, данная в камне, крупным. Кентавры 4. Местность цвета сапог, цвета сырой портянки. Новая жизнь. Представь, что война окончена, что воцарился мир. В кафе. Под раскидистым вязом, шепчущим «Че-ше-ще». Представление председатель Собнаркома Наркомпроса Минендела. Ошибочно датируется 86-м годом. Стихи? На английском. Стихи эпитафоэ Кентаур. To say that he was unhappy is able to say too much. Exeter revisited. Playing chess on the old tablecloth at Spockis. Переводы. Константин Кавафис. Переводы с греческого Геннадия Шмакова.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 Их разбитое изваяния. Бог покидает Антония. Когда ты слышишь внезапно в полночь мартовские иды. Душа, чурайся почести и славы. Итака, отправляйся на Итаку, молись, чтоб путь был длинным. Грекофил, смотри, чтоб качество чеканки было. Мудрецы предчувствуют. Боги ведают будущее, люди настоящие. Мануил Камнин. Великий государь Кир Мануил Камнин. Битва при Магнезии. Сдается, я сильно сдал. Силы, задор, не те. Удрученность Селевкида. Деметрий Селевкид был крайне удручен. Один из богов. Сгущались сумерки над центром Селевкии. Завинтованное плечо. Он сказал, что споткнулся о камень, упал, расшибся. Дарий, поэт Терназис, трудится над главной. Русская мысль. 1988. 11 ноября, литературное приложение, номер 7. Проза. Письмо в ответ на критику стихотворения Бродского «Slave come to my suvise». New York Review of Books. Номер 4. Март 17, 1988. К юбилею Инны Леснянской. «Русская мысль», 1988, 1 июня. How to read a book. Как читать книгу. Нью-Йорк Таймс Book Review. 12 июня 88-го. Публикации в периодике. «Континент». 1988, номер 58 «Рождественская звезда». «В холодную пору в местности привычной скорей». «Новая жизнь». «Представь, что война окончена, что воцарился мир». «Реки». «Растительность в моем окне. Зеленый колер». «В горах». «Голубой саксонский лес». «Кентавра-1». «Наполовину красавец, наполовину софа, в просторечии софа». «Кентавры-2». Они выбегают из будущего, и, прокричав напрасно, «Кентавры-3. Помесь прошлого с будущим, данная в камне, крупным. Кентавры-4. Местность цвета сапог, цвета сырой портянки. Теперь, зная многое о моей, дождь в августе, среди белого дня начинает в смеркаться и... Открытка из Лиссабона. Монументы событиям, никогда не имевшим места. В кафе. Под раскинутым вязом, шепчущим «Че-ше-ще». Слово «ворд». 1988 номер 3. 24 мая 1980 года. Я входил вместо дикого зверя в клетку в оригинале и автопереводе. Индекс он ⁇ cancership Январь 1988. Осенний крик ястреба. Северо-западный ветер его поднимает над. В переводе Алана Майерса и автора. New Republic. Январь 4-11. -е. 1988. -го. Нобелевская лекция в переводе Барри Рубина. Санди Таймс Books. Январь 10.88. -е, Отрывок из Нобелевской лекции. Нью-Йорк Review of Books. Букс. Номер 21. -й. Январь 21.88. -е, The Condition We Call Exile. Перепечатано в All Together Writers in Exile. Континент, 1988, номер 55, Нобелевская лекция. Радуга, 1988, номер 2, февраль, стихи. Бостон Глоб, февраль 13, 1988, автоперевод «Восходящее желтое солнце следит косыми». Нью-Йорк Review of Books, номер 2, 18 февраля 1988, написанное на английском «Allen the Road at «When the paralyzed street gives up» 1981 и автоперевод «Шведская музыка». Нева, 1988, номер 3, Март. Я входил вместо дикого зверя в клетку. На смерть Жукова вижу колонны замерзших внуков. Шведская музыка, когда снег заметает море и скрип сосны. Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга. Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве». Осенний крик ястреба, северо-западный ветер его поднимает над. С предисловием Александра Кушнера. Poets and Writers. Номер 2. Март-апрель 88-го. Uncommon Visage. Нобелевская лекция, перепечатана из New Republic. Western Humanities Review. Весна 88 -го. Я был только тем, чего... В переводе Пола Грейвса. Нью-Йоркер. Номер 3. 7 марта 88. -го. «Муха. Пока ты пела, осень наступила». Переводит Джейн Энн Миллер и автора. Книжное обозрение. 1988. номер 24. 10 июня. Нобелевская лекция. Огонек. 1988. номер 31 июль. Цикл «Римские элегии». Дружба народов. 1988. номер 8 август. «Узнаю этот ветер, налетающий на траву». В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте. Около океана, при свете свечи, вокруг. Я не то что схожу с ума, но устал за лето. Время подсчета цыплят ястребом, скирт в тумане. Квинтет. Века подергивается изо рта. Эклога пятая, летняя. Вновь я слышу тебя, комаринная песня лета. Я был только тем, чего. С предисловием Рейна. Юность. 1988, номер 8, август. Я обнял эти плечи и взглянул. В деревне Бог живет не по углам. Рождественский романс. Плывет в тоске необъяснимой. Замерзший кисельный берег, прячущий в молоке. 24 декабря 1971 года. В Рождество все немного волхвы. В озерном краю. В те времена в стране зубных врачей. Одному тирану он здесь бывал, еще не в Галифе. К Евгению. Я был в Мексике, Взбирался на пирамиды. В этих узких улицах, где громоздка. Зимним вечером в Ялте. Сухое левантинское лицо. Осенний вечер в скромном городке. Литературное обозрение. 1988. Номер 8. Август. Курании. У всего есть предел. В том числе у печали. Горение. Зимний вечер. Дрова. Осень в Норенской. Мы возвращаемся с поля. Ветер. Эклога четвертое зимняя. Зимой смеркается сразу после обеда. Т.Л.С. Июль, 15-21-88. Венецианские строфы. 1. Мокрая коновесь с пристани. Понурая ездовая. Венецианские строфы. 2. Смятая за ночь облако расправляет мучнистый парус. Переводит Джейн Энн Миллер и автора. Иностранная литература. 1988, номер 9, сентябрь. Большая элегия Джону Донну. «Джон Донн уснул, уснуло все вокруг». И четыре перевода Бродского из Джона Донна с пересловием Вячеслава Вселудовича Иванова. Посещение, блоха, шторм и прощание, Запрещающая грусть. Лондон Магазин. Октябрь-ноябрь 88 -го. 20 сонетов к Марии Стюарт. Марии шотландцы все-таки скоты. В переводе Питера Франца и автора. Нью-Йорк Таймс. Декабрь 24 1988 автоперевод «Рождественская звезда» в холодную пору в местности, привычной скорее к жаре, перепечатано в literature reading, reacting, writing и в poetry reading, reacting, writing. В сербии в журнале «Мостови» номер 75 переводы Корнелии Ичин ранних стихов Бродского стихи под эпиграфом «Перегримы» и «От окраины к центру». Публикация сборника «Остановка в пустыне» с исправлением ошибок и опечаток изданий 1970 года н Арбор Ардис». Второе издание сборника «Новой станции» к августе н Арбор Ардис». В Нью-Йорке вышла антология русской поэзии XIX века в переводах Алана Майерса с предисловием и комментариями Бродского «An Age ago, A Selection of th Century Russian Poetry». В Швеции вышел сборник проза Бродского в переводе Бента Янгфельта. В Норвегии вышел сборник стихов в переводах Эрика эгеберга В Мюнхене и Вене вышли пьеса «Мрамор» в переводе Петра Урбана, а также сборник «Эссе». В Финляндии вышел сборник «Эссе» в переводе Паво Лехтонена. В Италии в переводах Джованни Бутафава и Джильберто Форти вышел сборник прозы Бродского, включающий Нобелевскую лекцию. Речь в Шведской Королевской Академии для получения Нобелевской премии и эссе «Состояние, которое мы называем изгнанием». Во Франции вышли сборник эссе Бродского в переводах Лоранса Дьевра и Вероники Шильц. В Испании вышел сборник эссе. В Голландии вышел сборник стихов в переводах разных переводчиков. В Польше вышел сборник стихов и эссе. В польских переводах вышел сборник стихов Бродского – с предисловием «Баранчика» и «Милоша». Бродскому посвящен седьмой номер журнала «Литература» «Варшава» 1988. Номер включает стихи, эссе и интервью Бродского, а также статья о нем. 1989. Январь. Бродский во второй раз становится резидентом Американской академии в Риме. По заказу издательства консорцио Венеция Венеце-Нова» Пишет по-английски книгу-эссе о Венеции Фундамента дегли инкурабили» «Набережная неисцелимых». В конце месяца возвратился в Нью-Йорк. 18 января. Пчелы не улетели, всадник не ускакал в кофейне. 6 марта. На третьем канале французского телевидения премьера фильма «Йосеф Бродский. Русский поэт. Американский гражданин». Создатели фильма Виктор Лупан и... Кристофор де Понфи. 10 марта. Участие в семинаре английского департамента Нью-Йоркского городского университета. Март. Выступление в Сорбонне. Изучать философию следует в лучшем случае. 16 марта. Выступление в колледже Вознесения в Бустере, штат Массачусетс. Стихи на 60 Эндрю Блейна, историка русиста и хозяина дома на Мортон стрит, где Бродский снимал квартиру. Не опубликовано. 31 марта, 1 апреля. Участие в симпозиуме по вопросам перевода. Колледж Бринмор, Пенсильвания. 9 апреля. Выступление в библиотеке города Гринвича, штат Коннектикут. 10 апреля. Выступление в колледже Адельфи, Нью-Йорк. 24 апреля. Выступление в Техасском университете Остин. Апрель. В Москве в Доме культуры медработников состоялся вечер, посвященный Бродскому, который вел Евгений Рейн. Апрель в журнале Искорка 1989 номер 4 опубликованы стихи Самсон Домашний код и как небесный снаряд. Прокуратура Ленинграда начала проверку обоснованности постановления Дзержинского районного суда от 13 марта 1964 года. 26 июля Бродский был реабилитирован. 19-21 мая выступление в Лос-Анджелесе. 28 мая речь на выпускной церемонии в колледже Амхерст, штат Массачусетс. 11 июня – выступление на выпускной церемонии в Дартмутском колледже, где Бродскому присуждено звание почетного доктора. Опубликовано в журнале «Хартерс» март 1995-го. Включено в сборник эссе «On grief and reason» под названием «In praise of boredom» – «Похвала скуки». 21-23 июня. Вторая поездка Бродского в Западный Берлин с выступлением. 24 июня. Роттердамский поэтический фестиваль, посвященный русской поэзии с участием Дерека Уолкота, Лесса Марри, Риты Дафф, Октавио Паса из России, Белла Ахмадулина, Александр Кушнер, Евгений Рейн, Геннадий Айги, Татьяна Щербина и Алексей Парщиков. Бродский вместе с Дереком Уолкотом перевел несколько стихотворений Кушнера и одно Щербины. Конец июня. Встречается с Шеймусом Хини в Лондоне. 7 июля. В журнале «Искорка» 1989, номер 7, опубликовано стихотворение для детей «Что хорошего в июле». 11-14 июля Бродский в Лондоне постал в Ноттингемский университет на конференцию, посвященную Ахматовой стихи на столетие Анны Ахматовой. «Страницу и огонь, зерно и жернова». 13 июля. Присвоение почетного звания в Эссексом университете. Июль в Дублине на церемонии вручения почетной докторской степени Дерку Уолкоту в Тринити колледж. Август. На даче на острове Торо, Швеция. Доклад для симпозиума. Предлагаю вам небольшой трактат. В гостинице «Рейзен» дописывал набережную неисцелимых. Английское название «Watermark». Водяной знак. 21 августа. Памяти Геннадия Шмакова. Извини за молчание. Теперь сентябрь. Эссе «Поэзия как форма сопротивления реальности». Написано в качестве предисловия к польскому изданию стихов Томаса Венсловы. 6 октября. Выступление в Турине. Поэт и его муза. Другое название. «Альтра-эго». В связи с выставкой фотографий на эту тему. 21-22 октября. Конференция в Упсале и поэтический фестиваль в Мальме, Швеция. 24-25 октября – выступление в Дартмутском колледже, штат Нью-Хэмпшир. 24 ноября – выступление на литературных курсах Айёвского университета. Ноябрь – закончил книгу «Вотермак», «Набережная неисцелимых». Декабрь – Бродский в Венеции. Публикация в Италии в переводе Джильберто Форти, «Набережная неисцелимых». Книга посвящена другу Бродского – живущему в Венеции, американскому художнику Роберту Моргану. 18 декабря. Презентация «Фондамента дегли Инкурабели в Венеции. 22 декабря. Бродский представляет Ольгу седакову на ее вечере в Палаццо Кверини Стампалла в Венеции. 25 декабря. Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере». Другие стихи 1989 года. Архитектура. Архитектура. Мать развалин. Начато в 1989, закончено в 1993. Дорогая, я вышел сегодня из дома поздно вечером. Примечание папоротника. По положению пешки догадываешься о короле. Лидо. Ржавый румынский танкер, барахтающийся в лазуре. Есть дата. 91 год. Облака. О, облака. Памяти отца. Австралия. Ты ожил, снилась мне и уехал. Финдесеркл. Век скоро кончится, но раньше кончусь я. Я слышу не то, что ты говоришь, а голос. Взгляни на деревянный дом Элегия. Постоянство — суть эволюции принципа помещения. Автоперевод опубликован в Princeton University Library Chronicle. Весна, 84-го. Неопубликованные и незаконченные стихи 80-х годов из черновой тетради укажи номер века. Стихи на английском a song I wish you were here dear for Sara Youngfeld on her 30th birthday. Sara Dunce, Sara Sings, Future, High Status Fair Winds with the Juvenile Weistral включено в английское собрание стихов Collected Poems. Переводы. Литературная Грузия, 1989 номер 1. Тар Челадзе. Комната. Рыдала женщина снаружи. Тень. О, тень, не позволяй оглядываться мне. Ожидание. Скрываю труп огрызки и кусты. Прощание. Что с того, если здесь мы не свидимся больше? Перевод выполнен в 70-е годы, публикуется впервые. Существует неопубликованный перевод из Челадзе «Зима белая, не беглая». Дружба народов. 1989, номер 12 декабрь. Перевод стихотворения Томаса Венсловы «Памяти поэта». Вариант. Вернулся ли ты в воспитаю подробно? Перепечатанный журнал Континент. Проза. Преисловие к сборнику Наймана Стихотворение. Эрмитаж, 1989, Words for Salmon Ruжdi. New Times Review. 12 марта 89 Заметка для энциклопедии о Владимире Уфлинде. Русская мысль. 1989-16 июня. Not me. Он Сильвия Платт. Письмо в газету The Guardian, август 14.89. Исайя Исая Берлин, 80. New York Review of Books. Номер 13, август 17 1989, перепечатано в книге Исая Берлин, A Celebration, Chicago University of Chicago Press, 91. Поэзия суть существования души. Русская мысль, 1989, 25 августа. Декабрем датировано предисловие к английскому переводу романа Юза Олешковского «Рука». Юз Олешковский «The Hand». The crime done in the place where not the work of Christians. International Herald Tidun. Номер 33, 13 сентября 1989. Письмо Бродского в ответ на статью Леона Визельтьера «Auschwitz, no place for a convent or a synagogue» под названием «Открытое письмо» Иосифа Бродского, опубликовано в «Русская мысль» 22 сентября 89 В поддержку континента «Русская мысль» 89 13 октября. Анкета «Вестника» об Ахматовой. «Вестник» номер 156 2 совместно с Юзом Олешковским, заявка на сценарий фильма «Королева Кремля» или «Сталин в Голливуде». «The man with six toes on his right foot» – «Человек с шестью пальцами», на правой ноге. Публикации в периодике Мичиган Today». номер 1 февраль 1989, сокращенная версия Речи на стадионе, опубликована под названием Some Tips. Несколько советов. Нью-Йоркер, номер 6 март 27 1989. А song. I wish you were here dear. написано на английском. Литературное обозрение 1989, номер 5 май, средняя. Тогда она в церковь впервые внесла. Т.Л.С. -э -э -э номер 449. Май 12-18-1989. Назидание. Путешествие в Азии, ночую в чужих домах. Переводит Джорджа Клайна. Юность. 1989. Номер 6 июнь. Эссе об Ахматовой «Скорбная музыка». переводе Колотова. Искорка. 1989. Номер 6. 6 июня. Цикл стихов для детей. Летняя музыка. Первая ария кошек. Вторая ария птиц. Третья ария насекомых. Четвертая ария собак. Пятая ария рыб. Шестая ария дождя. Седьмая ария деревьев. Русская мысль. 1989-16 июня. Заметки для энциклопедии. Уфляндия. ТЛС. Июнь, 30 -е. Июль 6, 1989. Автоперевод «Примечание к прогнозам погоды. Аллея со статуями из затвердевшей грязи». Литературная газета. 1989, 17 августа. На столетие Анны Ахматовой. «Страницу и огонь, зерно и жернова». Русская мысль. 1989, номер. 3789, 18 августа. Романс. Ах, улыбнись, ах, улыбнись, во след взмахни рукой. «Русская мысль» 1989-25 августа на столетие Анны Ахматовой «Страницу и огонь, зерно и жернова». Континент 1989-61 номер на столетии Анны Ахматовой «Страницу и огонь, зерно и жернова». Памяти отца Австралия «Ты ожил, снилась мне и уехал». «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером». Элегия «Постоянство, суть эволюции принципа помещения». Бегство в Египет Погонщик возник неизвестно откуда. Ландвер-канал Берлин, канал, в котором утопили розу. Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне финдесекли. Век скоро кончится, но раньше кончусь я. Примечание папоротника. По положению пешки догадываешься о короле. Облака о облака. В памяти Геннадия Шмакова, извини за молчание, теперь Огонек, номер 44, 28 октября, 4 ноября. Памяти отца Австралия. Ты жил, снилась мне и уехал. Элегия, постоянство, суть, эволюции принципа помещения. Дорогая, я вышел сегодня из дома поздно вечером. Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне. Аврора, 1989, номер 11. Заметки для энциклопедии. Уфляндия. Митинг-журнал, 1989, ноябрь-декабрь. Представление. Председатель совнаркома Наркомпроса Минендела. Книги. На польском в переводах Михаила клубуковского Сборник и сборник эссе. Остановка в пустыне. Н. Арбор Ардис. Второе издание. Конец прекрасной эпохи. Н. Арбор Ардис. Второе издание. Урания. Н. Арбор Ардис. Второе издание. Ту Уранее. Оксфорд Университет Пресс. 1972 год. Отпечатано в восьми экземплярах с гравюры по дереву Ильзы Шрайбер по-русски и по-английски в переводе Алана Майерса. Нью-Йорк, the Center for Editions of Sunny Tushes, 1989. Ноябрь, падение Берлинской стены, символ раскола Европы, крах социалистической системы. 22 декабря в Париже умер Сэмюэль Беккетт, 1989. 90-й. 8-27 января на конференции Международного философского колледжа Бродский и Милош выступали с лекциями на тему поэзии и философии, различия литератур Европы Восточной Европы Западной. 11 января. Выступление в Париже в колледже Коль-Нормаль. Там Бродский знакомится со своей будущей женой Марией Соцани по матери Берсенева-Трубецкая. Январь. В Санкт-Петербурге в Доме писателей, улица Воина, 18, состоялась первая международная научная конференция, посвященная творчеству Бродского. В актовом зале публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина на Фонтанке вечер Бродский. 18 января. Вручение Бродскому почетной степени доктора философии в Упсольском университете, Швеция. 23 января. Вместе с Марией Соццани в Нью-Йорке на дне рождения Дерека Уолкота в актерском клубе «The Players Club» среди присутствующих Роджер Страус, Шеймус Хинни, Розанна Уоррен, Элизабет Хардвик и Роберт Силверс Бродский прочитал стихотворение, посвященное Дереку Уолкоту. 18 февраля. Выступление в театре «Сандерс» в Кембридже, штат Массачусетс. Февраль. Ахматовский юбилей в театре поэзии в Бостоне, устроенный Бродским, Он пригласил из Москвы Анатолия Наймана и Аллу Демидову. 13 марта. Выступление в художественном музее Милуоки, штат Висконсин. 10 марта. Встреча с Гордином в Нью-Йорке после 18-летней разлуки. 30 марта. Выступление в Пенсильванском университете Филадельфия. 6 апреля. Выступление в Академии Филлипс-Эксетер, штат нью -Хэмпшир. 15 апреля. Выступление в Кембридже, Штат Массачусетс в пользу Международной организации по борьбе с голодом. 5 мая. Краткое вступительное слово на вечере памяти Лолы сладец куратора Нью-Йоркской публичной библиотеки. 16 мая. Лекция в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Май. Участие в конференции в Нью-Йорке, посвященной столетию со дня рождения Бориса Пастернака. Лекция в библиотеке Конгресса в Вашингтоне. 11 июня. Умер итальянский друг и переводчик Бродского Джованни Джанни Буттафава. 18-21 июня семинар в Цюрихе, Швейцария. 24 июня. Письмо Регине Дериевой опубликовано в журнале Звезда, 20 номер 5. Июнь. В Москве в издательстве художественной литературы вышел сборник избранных стихов Бродского, часть речи, составитель безносов. Июль в Сицилии получил премию. Кастильоне де Сицилия. Июль-август в Швеции. 10 августа. В доме писателей в Ленинграде состоялась презентация сборника стихов Бродского Осенний крик ястреба составитель Ольга Абрамович. Предисловие Уфленда. Има Пресс» 1990. Зал был заполнен до отказа. 24 августа. В Нью-Йорке умер Сергей Давлатов. 1 сентября. Брак в с Марией Соцани в Стокгольме. 5-8 сентября. Симпозиум в Упсельском университете Швеция. Середина сентября. Издательство «Феррер Страус Энджиро» устроило вечер в честь женитьбы Бродского. Дерек уолкот написал в честь молодоженов «Эпиталаму». 13 сентября. Литературный вечер в Коннектикутском колледже, штат Коннектикут вместе с приехавшими из России Виктором Голышевым, Татьяной Бек, Валерием Поповым и американским поэтом Дональдом Холлом. 29 сентября. Выступает в Лондоне на Международном поэтическом фестивале. 6 октября. Диалог-дискуссия с сэром Стивеном Спендером в Лондонском Институте современных искусств. 11 октября. Лекция в Британской академии наук. Опубликована в ТЛС. Октябрь 26 ноябрь 1 1990 под заголовком «The Poet, The Loved One and The Muse» и в несколько измененном варианте под названием «Альтра-эго» в сборнике «Сэ on Grief and Reason» о скорби и разуме. 13 октября. Принимает участие в литературном фестивале в Челтонеме. 16 октября. Премьера пьесы «Демократия» в театре Гейт в Лондоне. 18-24 октября в Польше, в Кракове выступает вместе с честовым Милышем, живет в отеле Royal. 21 октября в Карнеги-холл в Нью-Йорке были исполнены пять афоризмов Альфреда Шнитки в сопровождении записи Бродского, читающего Эклогу четвертую Квинтет, тони муза воды набирает в рот. Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга. 28 октября. Премьера пьесы «Демократия» в Гамбурге. 12 ноября. Ленинградская газета «Час пик» опубликовала ранние стихи Бродского, написанные с участием Якова Гордина по случаю дня рождения Кушнера «Ничем, певец, твой юбилей». Декабрь в Милане. Пишет «Вертумн». «Я встретил тебя впервые в чужих для тебя широтах». В памяти Джанни Бутафавы. Приезжает в Венецию, где немецкая киногруппа снимает о нем фильм. 25 декабря. Рождественские стихи «Неважно, что было вокруг» и «Неважно». Автоперевод опубликован в «Э» for Стефен, Эдинбург, 1991. Другие стихи 1990 -го года. «Ангел», «Белый хлопчато бумажный ангел», есть дата, 1992 год. «Вот я и снова под этим бесцветным небом. Мир создан был из смешения грязи, воды, огня, цветы». Цветы с их с ума сводящим принципом очертаний. Я проснулся от крика чаек в Дублине. Метель в Массачусетсе. Снег идет, идет уже который день. Снаружи темнеет, вернее, синеет, точнее чернеет.